Глава 3. Планета Ариана, Империя Ларгут, столица Парн, Черный Рынок, Барахолка, Район палаточных ларьков. По времени Черного рынка полдень или чуть позже, несколько минут спустя. Хол сидел в лавке и с грустью смотрел в сторону окна. Там наблюдались какая-то суета и нездоровое оживление среди местных продавцов. Вон и толстяк и Гдус что-то оживился и о чем-то заинтересованно общается со своим соседом. У самого же старого гоблина дела шли не очень. Да и вообще, день сегодня не задался с самого утра. Еще в первой половине дня к нему пришли сборщики податей, причем появились они раньше на неделю, чем обещали. Хорошо, хоть у него был небольшой запас, и он смог от них откупиться. Теперь те должны были появиться не раньше, чем через месяц. И у него вновь появилось время, чтобы как-то поправить свое положение. Только вот в том-то и дело. Если ты оказывался в этой части рынка, то поправить свое положение было очень и очень проблематично. Придется расстаться с накопленными золотыми, понял старик-торговец. Он эти деньги не хотел трогать, оставив их на черный день или, если к нему в руки придет удача, и ему потребуется финансовое участие в какой-то сделке. Тут многие верили в счастливую звезду. По барахолке ходило множество слухов о том, как кто-то купил за бесценок мелкую безделушку. А потом эта штука оказывалась до невозможности ценным артефактом древних, и ее приезжие маги перекупили за десятки тысяч золотых. И не то, чтобы это было ложью. Такое и вправду случалось. Даже сам старик Пхол был знаком с одним таким везунчиком. Только вот в том-то и дело, что это были до невозможности редкие случаи. Сам старик за всю свою жизнь слышал лишь об одном подобном. Больше тут были распространены истории, как торговцы не могли заплатить ежемесячные подати и, в конце концов, оказывались или в бедных кварталах, или на невольничьем рынке, если они были хоть сколь-нибудь сильными магами. И тут даже не поймешь, что в данном случае лучше. Но до этого не дойдет, постарался утешить себя старик. Хотя для него, похоже, как раз и наступил тот самый черный день и придётся залезть в свой неприкосновенный запас. И только он об этом подумал, как двери его лавки открылись, и в неё заскользнул невысокий паренёк, хоть и не в новой, но достаточно опрятной одежде, с хитрюющими глазами на невинном детском лице. «Этот магазинчик наиболее презентабельно выглядит из тех, что тут есть», сказал он кому-то на улице. Старик с удивлением смотрел на пацанёнка, который, казалось, даже не обращал на него внимания. Но нет, это было не так. Все-таки то, что он заинтересовал местного владельца, мальчишка заметил. «День добрый!» — уверенно подойдя прямо к нему, сказал он. «Вы будете не против, если мы арендуем у вас на часик-полтора вон тот угол?» И он ткнул в направлении небольшого столика, который стоял в противоположной от окна стороне готов заплатить пять золотых? — сразу оговорился он. Старик хотел сначала возмутиться, но потом до него дошла сумма, которую назвал парень. — Идет! — сразу согласился он. Парнишка кивнул и, вытащив из своей штопанной одежды небольшой сверток с деньгами, протянул его торговцу. Тут два золотых. — сразу предупредил он. — Вторую половину — по завершении нашей сделки. — Без проблем! — ответил ему Пхол. А чего было возмущаться, если парень даже сейчас выдал ему денег больше, чем он бы смог заработать на подобной сделке? Аренда лавок была вполне распространенным явлением. Или совместная, или единоличная. Да он бы, если кто-то согласился арендовать у него его конуру по золотому в день, и то согласился и без раздумий пошел на этот шаг. Но кого она могла заинтересовать в этом-то районе? А тут выдали сразу два, да еще и потом должны были отдать большую часть. Паренек между тем кивнул и, посмотрев в глаза старику, сказал, — В наш разговор не лезьте, у нас тут свое дело. — Да понял, — отмахнулся от мальчишки старик. Ему, конечно, было интересно, что задумали эти малолетки, но он это и так узнает. Его лишь просили молчать и не лезть. «Буду нем, как рыба!» Пацаненок посмотрел на него, а потом кивнул. Но больше ничего не сказав, быстро выскочил за двери. А буквально через минуту вернулся с двумя мешками с каким-то мелким магическим мусором. «Так вот где я их видел!» — сообразил старый гоблин, когда заметил в одном из мешков кое-какие безделушки который сам же исплавил одному из местных торговцев. Этот пацаненок и еще какая-то девчонка буквально меньше получаса назад метались между палаткой, что-то разыскивали. И судя по тому, что он сейчас осел у него, то этот пацаненок с девчонкой явно нашли то, что искали. — О, а вон и девчонка! — заметил Пхол за окном стройную девушку. Она как раз и вела к его лавке какого-то молодого и выглядящего не слишком опытным парня, который с огромным интересом оглядывался вокруг и постоянно куда-то показывал рукой и что-то спрашивал у нее. «Проходите, господин!» а Наконец дверь в лавку Пхола открылась, и девушка пропустила вперед того самого парня. После чего показала в сторону уже стоящего у стола мальчишки. «Мы тут арендуем небольшой уголок, «Именно поэтому я вас сюда и привела. Но не переживайте. Те артефакты, о которых мы договаривались, они все здесь». И она указала на два мешка с товаром, разложенным перед пацаненком. Все эти магические артефакты разной силы. Смотрите, как на них срабатывает определитель. И девочка вытащила из кармана небольшой артефакт, а потом активировала его. Он очень сильно засверкал, да притом стал переливаться различными цветами и пульсировать. «Очень много и разные силы», — показав активированный амулет, произнесла девушка. «Да», — подхватил ее слова парень, — «у нас самих не хватит ни денег, ни знаний, чтобы определить, что это за магические амулеты и артефакты». Но мы их отбирали среди неопознанных, причем брали только те, на которые срабатывал ее амулет-определитель чтобы быть уверенными в том что это точно какой то магический артефакт и он приподнял один из мешков получилось очень много смотрите и пацаненок засунув туда руку выгреб кучу каких то амулетов мы конечно рады бы все это продать в розницу но понимаем что это никого не заинтересует а потому и он насколько мог честным и искренним взглядом смотрелся в лицо стоящего молодого парня Мы готовы продать вам все по оптовой цене, как за артефакты первого уровня. Дешевле вы тут просто не найдете. А с учетом того, что на рынке сложно встретить амулеты ниже даже третьего уровня, то вы явно будете в выгоде, когда сможете опознать их». И он пододвинул мешки в сторону мужчины. Тот начал колебаться, но тут в разговор вновь вступила девушка. «Вот, смотрите, определители, как на них реагируют. Я никогда не видела такого мощного сияния. А это значит, что тут есть несколько высокоуровневых артефактов». И она посмотрела в сторону парнишки. Тот между тем задумался, а потом спросил у девчонки. «Сможешь их найти?» «Думаю, не стоит их продавать с общей партией. Так будет более выгодно». «Ну, если посидеть немного», — начала отвечать девушке. «Э-э...» Возмутился парень, которому они и хотели забыть этот мусор. «Я только ради такого улова у вас и хотел все оптом купить, поэтому не трогать товар». И он подошел к столу, на котором лежали мешки с артефактами, и сам поворошил их рукой. «Тут многое», — задумчиво протянул он, после чего посмотрел на пацаненка. «И сколько за все это?» «Пять тысяч», — даже не задумываясь, ответил тот. После чего пояснил, это и так практически за даром. Один артефакт пятого или шестого уровня может столько стоить, а тут точно подобные могут оказаться. Парень кивнул, у меня только тысяча с собой, пробормотал он и задумался, после чего оглядел парня и девчонка, видимо, решившись на что-то. Давайте сделаем так, сказал он, я вам оставляю тысячу, но запечатываю мешки своим магическим ключом который уничтожит весь товар, если вы постараетесь сбежать или открыть их, плюс долбанет по вам, если вы захотите сдвинуть мешки с места. Это защитит меня и не позволит вам смыться с товаром. Я же пока быстренько сгоняю за остатком суммы, чтобы рассчитаться с вами полностью». Теперь думал пацаненок, но наконец ответил. «Нас все устраивает. Давайте, мы будем ждать тут». Человек кивнул, достал из своей заплечной сумки две веревки, завязал ими мешки. После чего приложил к ним артефакт, который носил на шее. «Все, они запечатаны моим личным ключом», — только и сказал он, — «рекомендую вам не трогать их». После чего быстро развернулся и выбежал из магазина, явно торопясь в гостиницу или банк, где у него и лежала основная часть денег. Дети спокойно сидели у себя в углу уже минут десять. Вдруг неожиданно девчонка встрепенулась. «Смотри», — сказала она, — «там стража». Парень осторожно выглянул в окошко. «Нет, они не сюда!» Постарался убедить он как себя, так и девочку. Только вот стражники как раз и направлялись в сторону лавки Пхола. Это заставило детей нервничать еще больше. Старик Гоблин понял, что это может быть как раз его шанс. Также, подойдя к окну, он проговорил. «Они иногда устраивают выборочные проверки». И чтобы не слишком наседать, добавил, поскольку дети не должны были сорваться и унестись, не дослушав его предложения. «Только вот, конечно, проверяют не всех, но кто его знает, что у них на уме?» И он снова посмотрел в сторону приближающихся стражников. Парень с девчонкой переглянулись, и девушка сказала. «Если они нас найдут, то заберут или половину, или большую часть выручки, как это случается всегда». Парнишка же не слишком уверенно ответил. «Все, не заберут. Да и товар, как они это обычно делают, они забрать в этот раз не смогут. Это хорошо, что человек наложил на него магическую метку. Но вот деньги!» И пацаненок посмотрел на девчонку. Они с нас берут половину. Они как с обычных торговцев, 20%. И он зло поглядел в сторону стражников. А цену они точно узнают, или у покупателя, или у него. И он показал на пхола. Старик быстро смекнул, в чем может быть затруднение этих детей. Стражники не любили беспризорников, и тут, хоть сделки и честная, но на них они наживались гораздо больше, чем на обычных торговцах. И обычно забирали у детей или весь товар, или большую часть денег, если не все. Пхол посмотрел на подростков. «Давайте я у вас выкуплю этот товар», — предложил как бы между делом он. «Скажем, э, еще за двести золотых». Пацаненок лишь упрямо помотал головой и ответил. «Нет», — и, показав пальцем в окно, добавил. «Лучше мы рискнем с ними, и то больше останется». Ну, тут он был прав. Даже если учесть две трети, то должно остаться еще две тысячи. Тут все взаимосвязано. Стражникам лучше иметь дело с беспризорниками, с них они получают больше, но если они станут сильно давить, то дети перестанут иметь с ними дело и будут всеми правдами и неправдами пытаться свои схемы реализовывать через других. Например, таких торговцев, как Пхол, и тогда стражникам вообще ничего не светит. Будет только обязательный налоговый сбор, который окажется еще меньше. А значит, и на подростков они давить будут не так, чтобы и очень сильно. В общем, с ними можно договориться. Если постараться. И почему-то старик был уверен, что пацаненок это точно сумеет сделать. И, как следствие, гоблин понял, что этих беспризорников на мелочи провести не получится. А потому уже прямо сказал. «Уверен, что больше половины со сделки вам точно не оставят. Поэтому я готов предложить вам остаток, чтобы добрать сумму до половины». Парнишка, нахмурившись, смотрел на него. Он явно не хотел соглашаться, но тут в разговор вмешалась девушка. «Соглашайся, он прав. Лучше мы заберем половину». «А то эти могут оставить еще меньше!» И она кивнула в сторону окна. «Ладно!» нехотя, — нехотя ответил он. «Давайте деньги!» Старик постарался скрыть радостные выражения на своем лице. «Но, наконец-то, удача повернулась ко мне лицом!» Только и подумал он, когда выгреб практически весь свой запас наличности. «Тут все!» — сказал он парню. Тот лишь оглядел кошельки, потом быстро скидал их в пару сумок, которые были у него с собой. И когда все кошельки были убраны, закинул те себе за спину. После чего, махнув рукой девушки, сказал «Одвинули отсюда, пока эти нас не поймали». И он кивнул в сторону окна. Девочка согласно кивнула ему в ответ. Они подобрались к двери и, улучив удобный момент, когда их никто бы не заметил, выскочили из лавки а уже через мгновение скрылись среди палаток. Пхол был не очень уверен, но ему показалось, что детей встретил какой-то мужчина, который подозвал их. Да ему это было особо и неинтересно. Сейчас его интересовало другое. Та часть денег, что должен будет принести молодой парень, который не стал бы оставлять в залог тысячу золотых, чтобы не вернуться за остальным своим товаром и он вернулся, как и обещал, буквально через десять томительных минут. Но все оказалось не так радужно, как рассчитывал сам Пхол. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн. Черный рынок, барахолка, район палаточных ларьков. По времени Черного рынка полдень или чуть позже. Пару минут спустя. Так, у меня минут десять. Не думал, что нам так повезет с этим торговцем, но он купился на игру детей больше, чем я даже рассчитывал. Мне даже не пришлось использовать пси-внушение для воздействия на его волю, чтобы он принял нужное для меня решение и начал действовать в соответствии с задуманным планом. Этот невысокий гоблин и так настолько сильно заинтересовался игрой ребят и тем делом, которое они тут собирались провернуть, что уже заглотил наживку, и он не смог бы сорваться с этого крючка, на который подсел, ни при каких обстоятельствах. А потому действуем дальше. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, Черный рынок, Бар-Дирея. По времени Черного рынка полдень или чуть позже, 10 минут спустя. Так, первое, что мне нужно, это быстро смотаться в бардире. Клум все еще должен быть там. У детей на руках будет достаточно крупная сумма денег. Конечно, старик гоблин их не выдаст, но они засветились перед другими торговцами. И кто-то из них точно может пожадничать и попробовать потрясти ребят через тех же крысятников или еще кого. А потому я уже через несколько минут входил в нужный мне бар. И сразу наткнулся на того самого тролля, что и встретил меня тут в прошлый раз. Я где рею, сразу предупредил я его. Да знаю я, буркнул он и осторожно отошел в сторону, искосо поглядывая на меня. Чего это он? удивился я. Он не испытывал ко мне никакой неприязни, только явственно ощущаемое чувство осторожности. Я лишь оглянулся в его сторону и прошел к столику, за которым как раз сейчас сидели. Эльфар, Дроу и тот самый мужчина, что и подрабатывал тут вышибалой, но который относился к какой-то касте незримых. «Привет всем», — сказал я им, как только они заметили мое приближение. «Есть дело». Да и Глема, девушка-эльфарка, приветственно кивнула мне, когда я проходил мимо нее. «Привет». Все то же чувство настороженности, что и у тролля. Странно и непонятно. Ладно, с этим разберусь чуть позже, пока есть более важные дела. Нужно прикрыть ребят. Сразу обратился я к Дроу. У них при себе будет достаточно большая сумма наличности. Надо бы, чтобы они спокойно добрались до своего района. Хотя, как только я сказал про их район, сразу понял, что он тоже вряд ли теперь является безопасным местом. Я не подумал о том, что то, что у детей есть деньги, сейчас знает слишком много людей. И рано или поздно эти новости дойдут до тех, кто будет готов с радостью потрясти их и так чересчур дырявые карманы. А потому я посмотрел сначала на Клума, а затем и на эльфара, после чего оглядел все это заведение. Неплохой вариант для того, чтобы тут устроить банк, решил я. Местные явно будут знать, чье это заведение и кто тут в основном собирается. А если дети заинтересуют кого из пришлых, то с ними поговорит Дирей и его люди. «Так», — обратился я уже ко всем, — «Клум, встречаешь детей в районе барахолки. Ты видел их, это девочка Шира и парнишка с хитрющим лицом, и провожаешь их сюда. Тут они оставляют все деньги на сохранение Дирею. Думаю, что у него с ними ничего не случится. Потом идешь к ним в квартал и встречаешься с Триком. Я им оставлял деньги на жизнь» но там их лучше не держать. Также берете их и перетаскиваете сюда». И я перевел свой взгляд на эльфары. Позаботишься о них?» «Сделаю», — только ответил бывший убийца. «Хотя они тут все бывшие». «Хорошо», — согласился с ним я, после чего вернулся опять к разговору с клумом. «Ты их предупреди, чтобы все более или менее крупные суммы оставляли на сохранение здесь». Тут понадежнее место будет, чем любое из тех, что они смогут придумать. После чего я посмотрел уже на Эльфара и Незримого, чьего имени я до сих пор не знал. Надо бы как-то сделать так, чтобы по рынку поползли слухи о том, что вы взяли бедные кварталы под свой контроль, и местные теперь работают на вас. Так и у детей будет меньше проблем, многие дважды подумают, прежде чем связываться с ними. И как следствие с вами, ну и для вас может быть какая-то прибыль, если придумаете, как их можно привлечь к нормальному делу». «Сделаем», — спокойно кивнул головой на этот раз тот самый спокойный мужчина. Я уже давно предлагал их прибрать к рукам, а теперь для этого появился и вполне достойный повод. И он указал в сторону Эльфара. «Дирей посвятил меня в суть дела». Он сообщил, что нужно выразить свое согласие с теми условиями, что нам предложили, и меня они полностью устраивают. К тому же, я и сам вырос в таком же квартале, только в другом месте, а потому прекрасно представляю, как разговаривать с подобными детьми и что им можно предложить. Я с ними смогу договориться. Шланг и Эльфар указал на незримого и вправду давно предлагал начать сотрудничать с беспризорниками и он перевел свой взгляд на незримого. Тот кивнул и быстро начал перечислять. Это и мелкие подработки, и своя разветвленная сеть информаторов, и местные воры, но это слишком опасно. От этого я бы предложил отказаться. Но на замену есть и более перспективные направления. Это и оценка потребностей на рынке, и поиск нужных товаров, через них мы бы смогли организовать контроль практически всей территории рынка. К тому же, это самое главное. Именно в такой среде и отбирают себе будущих членов теневые гильдии и тайные стражи. Я знаю, сам такой. Шлонг мыслил примерно так же, как и я. Да, согласился с ним я. Принимается. Тогда ты и бери над ними неявное шефство. И вот, я залез в рюкзак и вытащил оттуда еще один амулет принятия в клан. Как активировать, тебе расскажут. Приступай сейчас. К тому моменту, как вернется клум, ты уже должен быть в клане. После чего немного подумал и продолжил говорить дальше. Не знаю, сколько по деньгам будет у детей, но там 1100 – моя. Все, что выше, это заработали они сами, по нашей схеме. 40% клану, остальное им. Разделите. Ну и объясни им принципы работы с нами. Про вступление в клан они знают но с ними ритуал проведут чуть позже. — Да, я понял, — кивнул мне в ответ Шлонг. — Мне уже все объяснил Дирей. И еще он кивнул головой в сторону тролля. — Вы будете не против, если со мной в клан вступит и он? Мы уже давно работаем вместе, я могу ручаться за него. Понятно теперь и опасения того Громилу у входа. Видимо, ему объяснили, что от меня зависит решение о его принятии в клан. Если, на твой взгляд, он будет полезен клану, то тогда я не против. И я вытащил еще один амулет, после чего, немного подумав, вытащил и еще с полсотни, правда, немного преобразовав их. Глема, — позвал я девушку, махнув ей рукой. Она удивленно подошла ко мне. Я протянул амулеты ей. — Ты теперь местная хранительница. Возьми каждый из них. И, поясняя для остальных, сказал. — Глава очень предусмотрительный маг. У меня есть несколько вариантов артефактов для проведения ритуала принятия в клан. Эти несколько отличаются от всех остальных. И показал на девушку. Они активируются только в том случае, если Глема, та, кто и будет отвечать за их хранение, добровольно передаст любой из них. Именно поэтому она и хранительница. Хранителем может быть лишь тот, кто уже является членом нашего клана после чего протянул ей всю связку и объяснил. «Зажми каждой из них в ладони и подержи секунды три. Когда процесс завершится, тебя слегка кольнет в руку». «Поняла», — ответила мне эльфарка, и послушно взяла первый из артефактов, а уже через пару секунд положила его на стол. Между тем я хотел продолжить, как Дроу у меня уточнил. «Почему она?» Я лишь слегка пожал плечами. Как я понял, из всех присутствующих она самый сильный маг, а тут нужны именно сильные магические способности. «Но почему не Ленис тогда?» — удивился Дерей. «Она не просто маг, но и боец, и просто так никто не заставит ее передать эти артефакты другому, да еще и добровольно». «Тут ты прав», — усмехнулся Эльфар. К этому моменту девушка уже привязала к себе практически все амулеты. Я же вспомнил, что не рассказал ей, как осуществляется передача претенденту на проведение ритуала. Тут все просто. Только выбери претендента для принятия в клан, представь его, передай его образ в артефакт, а потом дождись повторного покалывания. И я протянул первый из амулетов. «Попробуй на шлонке». Его же артефакты я забрал обратно и убрал к себе в рюкзак. Девушка пристально вгляделась в мужчину, потом прикрыла глаза. Через мгновение и нейросеть заметила небольшой выброс ментальной энергии, переданный в артефакт. А потом она протянула его незримому. «Можешь активировать, он рабочий», — уверенно произнесла девушка, после чего посмотрела в мою сторону. «Ты не знаешь, наш голова когда-нибудь работал?» «На княжество. Он не эльфар?» «Нет, он не эльфар», — уверенно ответил я. «И вряд ли он работал на княжество. А что?» «Нечто подобное я встречала у нас», — сказала девушка, показывая на лежащие перед нее амулеты. «Только у нас этот ритуал был не так стабилен и отлажен». «На это мне нечего было ответить, поэтому я лишь пожал плечами, оглядел всех присутствующих и сказал...» Клум, пошли. Я и так тут задержался, а мне еще кое-что нужно сделать. И глянув в сторону шлонка, уточнил Ты должен успеть к его приходу. Я помню, только ответил тот. Я же кивнул на эти его слова и, поднявшись из-за стола, попрощался со всеми, после чего направился к выходу. Планета Ариана, империя Ларгот, столица парна. Черный рынок, барахолка. Район палаточных ларьков. По времени черного рынка полдень или чуть позже. Несколько минут спустя. Так, вот я и снова на барахолке. Сверяюсь по времени с тем, что оговорил с подростками. Прошло примерно 10 минут. Чуть дольше, чем мы договаривались, но зато организовал им прикрытие в лице клума и присоединившегося к нам уже перед самым выходом шлонка но они остались чуть в стороне, я же прошел дальше на рынок и оказался тут вовремя, чтобы приступить ко второй части. Ведь здесь я стою сейчас не просто так. Мне нужна кое-какая помощь. Правда, местные блюстители порядка не будут этого знать, но тем не менее. И я оглядываюсь вокруг. Ага, вон пара стражей. Так, что можно сделать? Ну, во-первых, это внушение. Проверяю. Оба достаточно внушаемы так что с этим проблем не будет. И второе — это сама причина. Но тут мне просто повезло. Как раз в нужной части рынка раздалась какой-то шум и непонятная суета. А вот к ней я и привлек внимание этих стражей. Тем более и двигаться они будут в нужном направлении. Практически к той самой лавке, что нам и была нужна». Пара мгновений, и оба стражника развернулись, проявив немалый интерес к происходящим на барахолке событиям. Ну а теперь осталось дождаться, пока сработают сами дети. Но в них я был полностью уверен, и уже через пару минут они покинули магазинчик. Никаких знаков не требовалось. Если бы наша афера не удалась, они бы просто дождались меня в лавке, и все. И тогда игру бы пришлось повторить но не потребовалось. Вот они выходят и направляются по окраине квартала в сторону соседнего, но тут более глазастый Тулк замечает стоящего недалеко Клума. Молодец парнишка, сориентировался и понял, что тот стоять просто так тут бы не стал. Подошел к нему и задал какой-то вопрос, потом махнул рукой шире, и они уже вчетвером выдвинулись в сторону Бара Дерея. Ну, а мне надо бы еще тут поторчать несколько минут, чтобы не сразу появиться у этого торговца. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парна, Черный рынок, Барахолка, район палаточных ларьков. По времени Черного рынка полдень или чуть позже, 10 минут спустя. Я вернулся, и я заглядываю внутрь магазинчика, откуда ушел примерно 20 минут назад. Только вот тут кое-кого не хватает. И потому я с удивлением смотрю сначала в сторону пустого угла, где стоят только опечатанные мною мешки с заготовками под артефакты, а потом и на местного продавца. А где? Только и спросил я у него, показав рукой на пустой угол. У ребят возникли какие-то дела на рынке, сообщил он мне, и они должны были срочно бежать. Не понял. Все еще с удивлением спрашиваю я и показываю на мешки. Тогда как быть с товаром? — Оно, — сказал гоблин. — Я согласился им помочь и выкупил у них артефакты. Но вы не переживайте. С вами мы будем работать на тех же условиях, что и с ними. И старик-торговец довольно улыбнулся. — Меня также вполне устроят те самые пять тысяч золотых, о которых вы с ними договаривались. — Хорошо, — покладисто согласился с ним я, — деньги при мне. Постучал я себя по спине и полез в свой рюкзак. Я прямо видел, как расцвел хозяин лавки, ожидая того момента, когда я начну вытаскивать деньги из своей сумки. Только вот он не дождался этого счастливого мига. Вместо этого я вытащил небольшой артефакт-определитель, что был распространен тут на рынке. Я и приобрел ты его по дороге. Мой компаньон потребовал, перед тем, как я приобрету всю партию, проверить их нашим собственным стандартным определителем. Только и пояснил я несколько настороженно посмотревшему на меня старику. А то что-то не доверяет он этим босоногим бесятам. Тот задумался, а потом все так же настороженно ответил. «Думаю, это справедливое требование». По нему было явно видно, что он хоть немного и нервничает, но та уверенность, с которой тут торговались дети, в него внушала надежду. И особенно их готовность дождаться меня. Ведь я и при них мог все проверить своим определителем. «Ладно, начнем», — пробормотал я и снял веревки с мешков, что опечатали их и не позволяли открыть или сдвинуть с места. Все это я сделал не зря. Кроме меня и сам старик не должен был проверить этот товар. Ведь перед тем, как отдать за него деньги, он мог проделать ту же процедуру, что и я. И по идее он должен был это сделать, чтобы не попасть в просаг. Но мы своими действиями, когда сыграли общую партию, не позволили ему это сделать. И вот теперь он-то и узнает, что находится внутри. Так и что у нас тут? Только и пробормотал я, когда активировал артефакт. Ну а тот, что было вполне естественно, на первом мешке едва засветился. Не понял, и я будто не понимаю, что бы это могло означать, повторно активируя его. А где артефакты? И я вопросительно смотрю в сторону торговца. Тот такими же глазами смотрит в сторону первого мешка. Я же быстро распутываю второй мешок и нервно проверяю и его. Тут свечение чуть большее, но явно не дотягивает до того, что, предположительно, должно тут быть. — А где? — ошеломленно и беспокойно спрашиваю я. — Где мои артефакты? Это же какой-то мусор, который суммарно не потянет на десяток золотых. После чего смотрю на гоблина и стараюсь сделать как можно более зверскую рожу. — Ты с ними заодно! — наседаю я на него. — Гони мои деньги! — Видимо, у меня что-то дополучилось. Да Какие деньги, кричит он и отгораживается от меня руками сам при этом шаря под прилавком. После чего выбегает в зал. "Я сам", бормочет торговец. "Перекупил у них эти артефакты за полторы тысячи. Оказывается, он искал примерно такой же определитель, что был и у меня". "Пустышка", тихо прошептал он. "И тут «Тоже пустышка!» И старик гоблин сел на пол прямо напротив мешков. «Это были все мои деньги! Все, что у меня было, я вложил в эту сделку!» Что-то мне даже стало жалко этого пожилого гоблина, когда он обреченными глазами смотрел в сторону стоящих на столе мешков. «Мда!» — протянул я. «Я-то хоть не последнее вложил!» Жалко, конечно, но не смертельно. Постараюсь найти этих гаденышей. И развернулся в сторону двери. Но, не сделав и нескольких шагов, остановился. — Слушай, — сказал я гоблину, который ничего не видящим взглядом смотрел в сторону стола. — Мой компаньон ищет небольшую лавку тут, на рынке. Если хочешь, я могу ему порекомендовать купить твою. Только ты слишком уж не задирай цену. Да и местный он явно знает, что тут и почем. Интересует? Могу свести вас. — Что? — только и переспросил у меня старик. — Я говорю, — повторил я для него, — знакомец мой хочет тут приобрести небольшую лавку под свои дела. Твоя как раз подходит. Могу с ним свести. — Так ты хоть часть своих денег вернешь, если его все устроит, конечно. — Ну, так что? Интересует? Старик встрепенулся, его взгляд загорелся надеждой, но я слегка остудил его пыл. «Он местный», — повторил я, — «и знает цены, так что с ним лучше не шутить. Да и авторитетный — это эльфар в своих кругах. Но если ты его заинтересуешь, оплатит все, как договоритесь». «И сколько с него попросить?» — задался вопросом старик. Я глядел вокруг и кивнул куда-то в сторону двери, ляпнув примерно на обум, так как даже приблизительно не знал местных цен и расценок. «Мой просчет, нужно было подумать об этом заранее», — мысленно попенял я себя. «Ну, как я слышал», — сказал я ему, — «в этой части рынка сложно найти что-то дороже семи-восьми тысяч. Так что я могу эту сумму ему и озвучить». Глаза старика загорелись. Видимо, я слегка перегнул с названной цифрой, но это не страшно. Лавка мне нужна была по другой причине. Но чтобы как-то приструнить аппетиты деда, я добавил. Но ты учти, что он просто так не поведется, а потому тебе бы ему еще что в довесок предложить. К тому же я сделал шаг вперед и забрал один из мешков, тот что поменьше. «Это моя доля», — сказал я деду. «Не оставлять же его тут». — Ну, а ты бы весь товар вместе с этой халупой скинул, чтобы придать ей больше привлекательности. Идет? Дед закивал. — Когда? Зайдете? — только и спросил он. Я прикинул и Да мне все равно сейчас к нему, так что, думаю, мы придем минут через тридцать. Договорились? — Ага, — закивал дед. — Меня все устраивает. Буду ждать. И он заспешил куда-то за прилавок. Вроде у него там была еще одна небольшая комнатка. Я же огляделся и вышел из этого домика. Так, очередной этап плана реализован, теперь заключительная часть. И тут нам больше подойдет Дирей, хотя я хотел первоначально привлечь нашего магистра Лениса, но подумал, что именно Эльфар внушает больше уважения и выглядит более авторитетно. Особенно, если прибудет сюда не один а с кем-нибудь из своей команды. Например, тем самым троллем. Усмехнулся я и направился в бар эльфару Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн. Черный рынок, бар По времени Черного рынка полдень или чуть позже. Десять минут спустя. Это снова я. Только, войдя в помещение, сразу обрадовал я всех своим появлением. Огляделся. Клума и шлонка не было, но они, наверное, ушли в квартал к детям. А потому я двинулся сразу к дирею. «Нужна твоя помощь», — сказал я ему, после чего показал в сторону двери. «Нужно кое-что купить, чтобы подумали, что приобретаешь это помещение ты и для себя». Эльфар подозрительно покосился в мою сторону. «Больно ты шустрый». Я лишь пожал плечами. Сказать мне было на это нечего. Между тем Дирей стал подниматься из-за стола. «Сколько нужно взять?» — только и спросил он у меня. Я удивленно поглядел на него в ответ. До меня дошло, почему она назвала меня шустрым. Эльфар подумал, что мне нужны и его деньги. «Но нет, только участие в деле, а потому...» «Нет», — сказал я, — «с деньгами проблем нет. Нужен просто ты и еще кто-нибудь похожий на него». И я показал на тролля у двери. Эльфар вновь удивленно посмотрел на меня, но ничего больше говорить не стал, а лишь согласно кивнул мне в ответ. Я же быстро ему пересказал суть дела и то, что он вроде как для себя покупает нужные нам магазинчики. Параллельно отсчитал ему восемь тысяч, которые могли потребоваться в максимуме. Теперь самое главное. Мне нужно это здание, будь там хоть сортир, его ценность измеряется совершенно иными критериями. Чуть позже я поясню, что это. Но главное, вы должны будете обеспечить его контроль не меньше, чем и остальных наших объектов». Эльфар медленно кивнул головой. «Я понял», — серьезно ответил он. «А уже через 30 минут лавка действительно принадлежала нам. Дирей сумел сторговать ее даже дешевле, чем я рассчитывал. Он и вправду неплохо ориентировался в местных ценах». Ну, а еще среди местных на барахолке прополз слушок что убийцы почему то решили заняться торговлей магическим товаром и для этого даже недорого купили одну из небольших лавок диреи оказывается тут неплохо знали что с одной стороны было не очень хорошо ведь к нам проявили интерес но с другой стороны через эту лавку теперь мы могли реализовывать как обычную магическую дребедень так и очень уж специфичную продукцию которые в любых других местах вызвала бы много вопросов. Но зная, кому принадлежит эта лавка, никто и ничего в этом случае даже не спросит. Ну и главное, портал тут был. Куда он вел, я пока не выяснил. Но как к нему можно пробраться, я разобрался. Остальное будем выяснять позже.